Глава 10. Кайрат. Кайрат осторожно закрыл за собой дверь, на мгновение прикрывая глаза, давая возможность силе утихнуть. Драконий дух никогда не проявлял себя спонтанно, по своему желанию, только если Асур призовёт. Но я не звал. Крутилась болезненная мысль в мозгу. Не звал. Не было необходимости пользоваться духом. Дракон отреагировал сам. отреагировал на угрозу. В тот момент, когда Кайрат заметил ведьму в одной ночной рубашке, стоящую босиком у самого края балконного выступа. Её бледная кожа практически светилась в лунном свете, искрила. В лазурных глазах волнами билась тревога и беспокойство. Дракон кинулся на защиту. Вот что произошло, и это не просто странно, это невозможно. Распахнул веки и пальцем подозвал гвардейца. «Корн, приставь к ведьме своих людей. Глаз с нею не спускать, обо всем докладывать лично мне и никому больше. Дэми она близко не подпускать, как и других. Если его величество изволит встретиться с ведьмой, сразу доложить мне задача ясна». «Да, мой принц». Гвардейец отвесил учтивый поклон и мгновенно исчез в темноте коридора. «Можно не сомневаться, через пару минут ведьмы будут сторожить». лучшей воины Тайной гвардии. Была ли в этом нужда, Кайрат не знал, только чувствовал. Его дракон, его пламя так желал, и сейчас дух довольно урчал. Чтобы использовать силу дракона, надо быть в ладу со своим духом, а асуры вовсе не подчиняют драконов, не управляют ими, они с ними связаны, связаны как единое целое, неделимое. Сам же Кайрат испытывал глухое раздражение. Будто ему не хватало в жизни забот, боги послали ведьму. Отец со своими тайнами, интригами, попытками и всеми силами передать ему трон. Брат, внезапно изменившийся с появлением ведьмы во дворце. Стоило только подумать о нём, как Дэмиан вышел из полумрака на свет. Его лицо с точёными чертами так и светилось самодовольством. «Что с тобой?» Устало поинтересовался Кайрат, но всё же насторожённо следя за братом. «Почему ты так ведёшь себя?» «А ты не понимаешь?» Дэмиан качнулся на пятках, не вынимая рук из кармана в брюк. «Отец никогда не рассматривал меня как наследника. А я ведь не хуже тебя. Но теперь своим же условием он дал мне шанс. Найду истинную». стано императором. Ведь это были его слова, верно? Кайрат растёр лицо ладонями, нервно усмехнувшись. Просто не верилось в происходящее. Перестань, Дэм, это же чушь. Нет никаких истин. Я уверен, Эдмонд придумал очередную уловку, чтобы вынудить меня занять престол. Брат издал саркастичный смешок со свистом выдыхая. Ты только о себе думаешь, да? Почему ты так уверен, что трон достанется тебе? Что у нас с Коеном нет шансов? Кайрат сжал челюсти и отчеканил, потому что этот бред порядком утомил: мне никогда не нужна была власть. Ты знаешь это лучше других. Даже если отец попытается сделать меня наследником, я откажусь от престола. Ясно тебе? Развернулся и двинулся к младшему. Несмотря на дикую усталость, На то, что день выдался сумасшедшим, а завтра дворец заполнится незнакомыми людьми, и с каждым придёт за пообщаться, Кайрат проигнорировал желание немедленно лечь отдыхать, пока не выяснит, что там у ведьмы произошло, из-за чего она была готова броситься с балкона. Младший не спал, лежал на животе на постели, что-то разглядывая. Улыбка невольно коснулась губ. Безшумно приблизился, опустился на край широкой кровати и заглянул Коену через плечо. Что за рисунки? Нечёткие наброски на пожелтевшей бумаге. Сложно было опознать, и с трудом можно было понять, что там изображено. Адриана Великого. Коен приподнялся на локте, повернувшись. Его рисунки и заметки с тёмной стороны Успел опередить отца на пару минут и вытащил из хранилища всё, что посчитал нужным. Брови изумлённо взлетели вверх. «Ты обворовал хранилище Эдмунда? Как тебе такое в голову пришло?» Коэн нахмурился. Он явно ожидал похвалы, а не упрёков. «Мы с феечкой стали свидетелями пристранного разговора». Голубые глаза налились синевой. Зрачок перетёк в вертикальный. Младший сел поджав под себя ноги и взял за руки Кайрата, делясь воспоминаниями. Они замелькали перед глазами смазанным пятном без звука и запахов, просто образы, довольно рваные, но всё равно понятные. А потом стали слышны голоса, глухие, отдалённые, едва ли разборчивые. Кайрат дёрнулся от неожиданности, но младший не выпустил, крепче сжал ладони. Каждое слово, произнесённое отцом, не было неожиданностью. Нечто подобное Кайрат предполагал, не предполагал только что ведьмочка так легко послушается, что отнесётся к происходящему, которое её вообще не касалось, серьёзно, что не раздумывая бросится на его защиту, на защиту принца, что не единыжды ранил словом. Глупое усмехнулся, ощущая, как под сердцем щемит. Кайрат тряхнул головой, прогоняя на вождение, и проморгался. «С чего ты взял, что Саэлин — фея? Внешнее сходство ни о чем не говорит, да и сходство так себе. Ни крыльев, ни острых ушей, ни магии. Она могла быть рождена от человека», — просто предположил Коэн, бросая взгляд на рисунки и записи великого правителя. «Человек на тёмной стороне?» — скептически отреагировал Кайрат. «Как такое возможно?» «Я не знаю». Брата это нисколько не волновало. Но если отец заметит сходство с Эйлин, с феями, сходство, которое просто невозможно не заметить, он не оставит её. И ему плевать, есть в ней магия или нет. Страшно представить, на что он может пойти в достижении своих целей. Голос младшего упал до жуткого шёпота. Кайрат поджал губы, соглашаясь. Как бы он ни отрицал, ни желал верить, Коен прав. Если Эдмунд решил найти фею, чтобы создать иллюзию, он её найдёт. Нельзя этого допустить. Нужно как можно скорее, но так, чтобы не вызвать подозрений, заключить мирное соглашение с ведьмами и вернуться Илин в общину. Ей просто опасно здесь оставаться. Дух пламени Вынырнули из глубин подсознания, негодующе зарычав, утробно, низко, угрожающе. Кайрат обречённо закрыл лицо ладонями. Этого ещё не хватало. Почему дракон так реагирует на ведьму? Почему? Есть только один способ это выяснить показаться Илин пламени и посмотреть, что будет. Как дракон отреагирует на неё, если примет Кайра резко мотнула головой, пытаясь избавиться от абсурдных мыслей. Этого просто не может быть. Дракон никогда не примет человека, никого, кроме асура. Меня разбудил Лютик. Солнце только начало свой путь на небосвод, а пушистый проказник уже требовал еды. Таскал меня за ухо нетерпеливо курлыкая. «Ещё минуточку», — попросила жалобно, пытаясь найти укрытие под одеялом, но и туда вредная белка сумела проникнуть. Нигде от неё покоя нет. Откинула одеяло, резко сев. Волосы упали на лицо, закрывая обзор. Сдула несколько прядей, недовольно уставившись на рыжего бунтаря. «Ты же на ночь столько съел! Неужели так быстро проголодался?» «Пик!» — виновата издал фамильяр, пытаясь прикрыть наглую мордочку хвостиком. «Не смей давить на жалость», — прищурилась укоризненно, а сама уже спустила ноги с кровати. Нашла взглядом шёлковый, расшитый крупными цветами синий халат, нашарила босыми ступнями на полу мягкие туфли, влезла в них и поднялась. Лютик поскакал следом, пробежался по расстеленной постели, запрыгнул на тумбу, дождался, пока я укутаюсь в халат и вскарабкался на моё плечо. «Ви-и!» — тяжело вздохнул и щипнул меня своими цепкими лапками за шею. "Ай, за что?" воскликнула изумлённо. Нахал недовольно сморщил нос. "На улицу хочешь? Так и шипаться зачем?" покачала головой и вышла на лоджию, которую старший принц назвал балконом. Как бы я ни была недовольна, понимала. Моему другу тоже нужно отлучаться по своим делам. делам. Он умный мальчик, но вот уборной пользоваться напрочь отказывается. Лютик спрыгнул на перила, Пробежался по ним и спикировал вниз, широко разведя лапки в стороны. Настоящий летяга. «Хорошо, пошёл!» — усмехнулась, подходя к краю балкона. Лютик зацепился за ветки цветущего мандаринового дерева и уже по стволу спустился на ухоженную лужайку. «Надеюсь, маврик ниоткуда не выскочит самым внезапным образом». Посмотрела по сторонам, убеждаясь, что никого рядом нет, и немного успокоилась. «Всё же ещё слишком рано. Ой!» А вид-то какой красивый на город открывается. Вчера было недолюбование, а сегодня могу насладиться. В жизни подобной красоты не видела. Город окружали величественные зелёные холмы. Улицы утопали в зелени, а красные крыши белых домов, казалось, горят пожаром в лучах восходящего солнца. Глубоко вдохнула пьянящий сладковатый воздух, обещая себе, как следует насладиться моим вынужденным пребыванием на Драконьей мосторе. Людик благополучно сделал свои беличьи дела и тем же путём вернулся обратно. Бельчонок, крайне проворный, а дерево росло достаточно близко с балконом. Правда, половину пути фамильяру пришлось преодолеть, карабкаясь вверх по неровной каменной кладке. Но лапки-то цепкие. "А теперь умываться", решительно произнесла я и отправилась в купальню. Сборы прошли довольно быстро. Я с детства привыкла всё делать самостоятельно, ведь не жила в семье привыкла заботиться о себе. И пусть всякие волшебные пирожки мне не даются, зато обычную еду я вполне могу приготовить, еду, которая не требует заговора. Лёгкое ситцевое платье на тонких лямках не стесняло движений, несмотря на длину в пол. Было лёгким, совсем не жарким и приятного нежно-фиалкового оттенка с мелким рисунком. Волосы убрала в ажурную косу на один бок, выбрала удобные прогулочные сандалии, а свободное время до завтрака я провела за изучением этикета. Идти самостоятельно в трапезный зал было немного волнительно, но уже через пару минут я заметила, что совершенно не одна. За мной следовало несколько гвардейцев. И раз уж они за мной следуют, господа улыбнулась, повернувшись. Воины машинально схватились за оружие, заставив меня вопросительно вскинуть бровь. Не стоит так волноваться. Я лишь хотела попросить вас любезно сопроводить меня на завтрак. Боюсь заблудиться. Воины переглянулись, один обошёл меня, чтобы показывать путь, другой остался охранять позади. Мы с лютиком были совсем не против такого конвоя, так даже спокойнее. Минуя переход между третьим этажом и вторым, мы столкнулись со средним принцем. Невольно напряглась, но всё же смогла достойно его поприветствовать. Ваше высочество, Исполнила Книксон. Пусть и не безупречны, но без практики я просто не смогу научиться. Доброе утро. Принц окинул меня каким-то алчным, блестящим взглядом, а его губы тронула лукавая улыбка. Сегодня вы гораздо очаровательнее и смелее, Сейлин. Отдых явно пошёл вам на пользу. Он хотел приблизиться, но гвардеец внезапно преградил путь. Ваше высочество, Воин поклонился, но взгляд оставался холодным и невероятно спокойным. Общение с мисс Шиари только с позволения его величества Кайрата. Дэмиан недоуменно вскинул брови. Это его приказ? Да, ваше высочество, бесстрастно произнёс гвардеец. Прямой приказ наследного принца. Уловила, как неприятно дёрнулись желваки на лице Дэмиана и внутренне передёрнулась. Не думаю, что он представляет угрозу, но Его внимание настораживает. Что ж, средний принц был вынужден отступить. Побеседовав за столом с Эйлин, он исполнил поклоны и торопливо отправился вперёд. Облегчённо выдохнув, благодарно улыбнулась воинам, а сама задумалась: почему Кайрат отдал такой приказ? Он разговаривал с Коином, но ведь младший не говорил держаться подальше от Демиана, только от императора. Или здесь есть ещё что-то, о чём я не знаю?